Агнес снова посмеялась своей собственной проницательностью и сказала, что если я буду всегда откровенен с ней, она, пожалуй, начнёт вести список всех моих пылких увлечений с указанием даты начала и завершения каждого из них по образцу хронологической таблицы царствований королей и королев в истории Англии. Потом она спросила: "Виллиа, Улию Шипп?" Уильям Хип переспросил я: "Нет? Разве он в Лондонь?" "Он ежедневно бывает здесь, в конторе, внизу", ответила Агнес. "В Лондон он приехал за неделю до меня, боясь, что по неприятному делу тронут". "По делу, которое я вижу беспокоит вас, что же это может быть?" Агнес отложила в сторону работу. Сложила руки и задумчиво глядя на меня своими прекрасными кроткими глазами, сказала: "Мне кажется, он собирается стать папиным компаньоном". "Что такое, Улья? Этот гнусный подлиза пролезает на такое место?" с негодованием вскричал я. "Агнес, неужели вы не протестовали?" Подумайте, каковы могут быть последствия такого договора. Вы должны, вы должны высказать своё мнение, вы не должны допускать, чтобы ваш отец сделал от безумный шаг. Вы должны воспрепятствовать этому Агнес, пока ещё не поздно. Не сводя с меня глаз, Агнес покачала головой, и пока я говорил, чуть улыбалась моей горячности, потом она сказала: "Помните наш последний разговор о папе? Вскоре после этого Через 2-3 дня он впервые намекнул мне на то, о чём я сейчас вам говорю. Грустно было видеть, как он борется с собой, желая изобразить дело так, словно таково его собственное желание, и в то же время он не умеет сказать, что его к этому принуждают. Мне было очень горько. Принуждают так? Кто же его к этому принуждает? Улихип добился того, что стал необходимым для папы, ответила она после минутного колебания. Он человек лукавый и всегда на страже. Он видел папины слабости, потакал им и пользовался ими до тех пор, пока, ну, одним словом, трот вот пока папа не начал его бояться. Для меня было ясно, тут открылось что-то большее, чем она могла сказать, пожалуй, больше, чем она знала или подозревала, я не в силах был причинить ей боль новыми распросами, ибо знал, что она скрыт эту мне правду, щадя своего отца. я понимал, что дело давно к этому шло. размыслив, я пришёл к выводу, что это тянется уже очень долго, и я промолчал. Его влияние на папу очень велико, продолжала Аднас. Он говорит о смирении и благодарности, может быть, может быть, он и не лжёт. Надеюсь, что он не лжёт, но власть в его руках. Я боюсь, что он злоупотребляет ей. Я обозвал его негодяем и в тот момент почувствовал большое удовлетворение. В ту пору, о которой я говорю, В ту пору, когда папа завёл об этом речь со мною, продолжала Агнес. Ури сказал папе, что собирается уйти, что ему очень грустно и не хочется уходить, но перед ним открываются лучшие перспективы. Папа был тогда очень удручён. Ни вы, ни я никогда ещё не видели, чтобы его так угнетало бремя забот и мыслей. сделал Тюрию своим компаньоном, Карце доставил ему облегчение, хотя в то же время он был как будто оскорблён и пристыжён. А как вы приняли это известие, Агнес? Надеюсь, я поступила правильно, тут тут ответила она. Я был уверен, что для папиного спокойствия такая жертва необходима, и я умолял принести её. Я сказала, что это облегчит тяготы его жизни. Надеюсь, так оно и будет и даст мне возможность больше времени проводить в его обществе. Ох, рот вот, воскликнула Агнес, закрывая руками лицо, чтобы скрыть слёзы. Мне иногда кажется, будто я была врагом ему, а не любящей дочерью. Я знаю, какая произошла с ним перемена из-за его любви ко мне. Знаю, что он сосредоточил на мне все свои помыслы и сузил круг своих обязанностей и интересов. Знаю, что ради меня он отказался от очень многого, от тревога обо мне омрачила его жизнь, отняла силы, энергию, потому что всегда, всегда его мысли были устремлены только к одному: о если б я могла это изменить, если б я могла вернуть ему мужество, я, которая невольно оказалась причиной его слабости. Никогда ещё не видел я Агнес плачущей. Я видел слёзы на её глазах, когда приносил домой из школы новые награды, видел их, когда в последний раз мы говорили об её отце, и видел, как она отвернулась, когда мы прощались, но никогда я не видел её в таком горе. Мне было так грустно, что я мог только глупо и беспомощно тереть: "Прошу вас, не плачьте, Агнес, не плачьте, дорогая моя сестра". Однако Агнес настолько превосходила меня силой, характером и самообладанием, хотя тогда я, может быть, этого и не знал, но что хорошо знаю теперь, что мне недолго пришлось её умолять. Чудесное спокойствие, столь отличающее её в моих воспоминаниях от всех других людей, опять вернулось к ней, словно небо очистилось от облаков. Вряд ли нам долго удастся побыть вдвоём, сказала Агнес. И я пользуюсь удобным случаем, чтобы горячо просить вас вот о чём. Относитесь дружелюбно к Ури. Не отталкивайте её. Не возмущайтесь тем, что вам не по душе. Мне кажется, вы вообще к этому склонны. Быть может, он этого и не заслуживает. В конце концов мы ничего плохого нам не знаем. Во всяком случае, думайте прежде всего о папе. Я бы мне. Агнес больше ничего не успела сказать, так как дверь открылась и в комнату вплыла миссис Отербрук, ледь очень полная, возможно, впрочем, что на ней было широкое платье, ибо я не мог догадаться, где кончалось леди и где начиналось платье. Я смутно припомнил, словно видел прежде тусклое изображение в волшебном фунаре. Стана тоже была в театре. Но она, очевидно, прекрасно меня запомнила и полагала, что я всё ещё нахожусь в состоянии опьянения. Но мало-помалу, убедившись, что я трезв и что я щу себя этой надеждой, весьма скромный молодой джентльмен миссис Уоттербрук значительно смягчилась и осведомилась, во-первых, часто ли я прогуливаюсь в парке. Ау struck, во счастливо вообще бываю в свете. На оба эти вопросы я дала тридцатный ответ, и мне показалось, что я снова упал в её глазах, но она милостиво скрыла это обстоятельство и пригласила меня на следующий день к обеду. Я принял приглашение и откланился. А уходя, заглянул в контору Кури и не застав его, оставил визитную карточку. Когда на следующий день я явился к обеду и распахнул спорадную дверь, я погрузился в провую ванну из ароматов жареной баранины и догадался, что не был единственным гостем, так как немедленно опознал перед этого посыльного нанятого на подмогу слуге, и стоявшего у нижней ступеньки лестницы, чтобы докладывать о гостях. спрашивает идит на мою фамилию и он старался по мере сил держать себя так будто никогда в жизни меня не видел но я прекрасно его узнал равно как и он меня вот что значит совесть мы оба вели себя как трусы мистер Отербрук оказался джентльменом средних лет с короткой шеей и очень высоким воротничком Ему не хватало только чёрного носа, чтобы походить как две капли воды на мопса. Он звил мне, что счастлив со мной познакомиться, и после того, как я отвесил поклон миссис Атербрук, он с большими церемониями представил мне очень грозной леди в чёрном бархатном платье и в большой чёрной бархатной шляпе. Помнится, она походила на какую-нибудь близкую родственницу Гамлет, скажем, на его тётку. Звали эту леди миссис Генри Спайкер. Присутствовал здесь её супруг, человек столь холодный, что голова его казалась седоя и спунный ине. Чте те Спайкер оказывали величайшее внимание. По словам Агнес это объяснялось тем, что мистер Генри Спайкер был поверенным при чём-то или при ком-то. хорошенько не помню имеющим отдалённые отношения к означительству я обнаружил среди гостей Орию Хиппа облёкшегося в чёрный костюм и глубокое смирение когда я пожал ему руку он сказал что горд оказанным мною вниманием и чувствует глубочайшую признательность я мог только пожелать чтобы его признательность была менее глубокой Так, исполненный благодарностью, он вертел сокол мне весь вечер, и стоило мне сказать словечко "Агнес", как я уже был уверен, что за нашей спиной маячит лицо мертвеца, и на нас смотрят его глаза, не затенённые ресницы. Были здесь и другие его гости. Все, как показалось мне, замороженные словно вино. Но один из них привлёк моё внимание ещё раньше, чем вошёл. так как я услышал, что доложили о нём, как амистри тредлси, мысли мои устремились в прошлое, к селимхаусу. Неужели это тот самый Томми, подумал я, который рисовал скелеты Жевейшим интересом я ожидал появления мистера Трэддлса. Он оказался тихим, степенным, молодым человеком, скромным на вид, с забавной причёской и широко раскрытыми глазами, и так быстро забился в тёмный угол, что я не без труда мог его разглядеть. Наконец я рассмотрел его как следует. и пришёл к выводу, что если глаза меня не обманывают, это и в самом деле прежний злополучный Томми. Я приблизился к министру Оттерброку и сказал, что кажется, имею удовольствие видеть своего бывшего школьного товарища. В самом деле, с удивлением произнёс мистер Отербрук "Но вы слишком молоды, чтобы могли учиться в школе вместе с мистером Генри Спайкером. О, я имел в виду не его, возразил я. Я имел в виду джентльмена по фамилии Трэндлс. А, да-да, вот как". Сказал хозяин дома с гораздо меньшим интересом. Возможно, если это действительно он продолжил я, бросив взгляд в сторону Трэдлса, то мы вместе были в школе, назвавшейся Целым Хаус, и он был превосходным малым. "А да, Трэдлс, славный малый, согласился с хозяин дома с нисходить накивнув головой. Трэдлс очень неплохой малый. Странное стечение обстоятельств", заметил я. "Да, действительно странно, что Трэдлс вообще попал сюда", ответил мистер Отрубрук. Его пригласили только сегодня утром, когда выяснилось, что брат мистер Спайкер нездоров, и его место за столом свободно. "Брат мисс Генри Спайкер, джентльмен в полном смысле этого слова, мистер Копперфилд". Вот ведь я пробормотал слова весьма прочувствованные, если принять во внимание, что я ровно ничего об этом джентльмене не знал, а затем осведомился, какова профессия мистера Трэддлса. "А ты молодой человек Трэдлс, готовится стать адвокатом?" отвечал мистер Отербрук. "Да, он славный малый, никому не враг, разве что самому себе". "А себе он враг?" спросил я, огорчённый этим сообщением. "Видите ли," ответил мистер Отербрук, поджав губы и с безмятежным и благодушным видом играя цепочка часов. Я бы сказал, что он один из тех людей, которые сами себе заслоняют свет. Да, я бы сказал, например, что он никогда не будет стоить 500 фунтов. Трайлс рекомендовал мне один мой коллега. А да, конечно, он не без способностей. Может составить резюме по делу и изложить свои доводы в письменной форме. Я имею возможность иногда подбрасывать Трайлсу кое-какие дела. Для него это нечто существенное. О, да, да, конечно. На меня большое впечатление произвела чрезвычайно благодушная и самодовольная манера мистра о Торбрука изрекать время от времени: "А да, конечно!" Это звучало весьма выразительно. Возникало представление о человеке, который родился, скажем, не с серебряной ложкой, а с лестницей. В который он и поднимался к высотам жизни, одолевая их одну за другой. А теперь с вершины крепостного вала бросает философски-покровительственный взгляд на людей, копошившихся внизу в орву.